Глава 24. Подлый удар Что с ней? Что с ней? повторяла женщина, смотря на застывших Марка и Найшу. В дверях боялся пошевелиться миг. Марк перевернул погибшую на спину, прекратив дренашек судата, и с головой накрыла одеялом. Мне жаль, мы слишком поздно пришли. Отпихнув его, женщина сняла полок и, плача, пыталась привести сестру в чувство. Не в силах на это смотреть, Марк велел всем выйти. На морозе они стояли в тишине. Повисшие оправдания так и не сорвались с языка. Через полчаса прискакал целитель со вторым голюдем. Марк вошел вместе с ним в дом. «Дайте посмотреть!» — сказал он горюющей женщине. «Что тут произошло?» Видимо, ему в нос ударил запах из тазика. Марк велел Мику быстро вынести его. «Это вы сделали?» Целитель показал на скальпеле на живот. «Да, мы пытались снизить давление на брюшную стенку и убрать гной, пока вы не приедете». «Хм...» Целитель взял двумя пальцами скальпель. Похоже, умершее его вообще не интересовало. «Интересно. Я могу это забрать?» «В счет оплаты за выезд!» Марк молча кивнул. «Отлично!» Он создал водную сферу и наскоро вымыл нож, а затем завернул в небольшой платок и сунул во внутренний карман. «Полагаю, здесь я больше не нужен?» После этих слов он направился к выходу. «Подождите!» Позвала его сестра умершей. «У меня вопрос!» Целитель повернулся к ней всем телом и свел ладони вместе, касаясь подушечками одноименных пальцев друг друга. «Да, конечно». «У моей сестры... Вы бы ее вылечили?» «Такой запущенный случай нет. У нее не было никаких шансов. Может, целитель среднего ранга исправился бы, но так уж получилось». «Ясно», — ответила женщина и снова повернулась лицом к сестре. После того, как все вышли, Марк распорядился оставить в доме все остатки их груза. «Мы тут...» — начал он было. «Проваливайте!» — не оборачиваясь, сказали ему. «Что ж, ее можно понять». Оставив женщину наедине со своим горем, Марк вышел на улицу и, сев в повозку, велел отправляться домой. Подспудно он знал, что этим все кончится. Очень плохие временные рамки. Проще было просто уехать, но Мик на него так смотрел, что он не мог не попытаться. Может, все могло сложиться по-другому. У каждого врача есть собственное кладбище. Сегодня на его уютной полянке появилось первое надгробие. Ведь даже дисторт указывал, кто стал причиной смерти женщины-голюдя. Через три месяца Бруно сообщил Марку, что его хотят видеть старейшины. Удивленно на него посмотрев, он отложил свои записи о химических опытах и быстро сменил рабочую одежду на выходную. Идем. На улице стоял конец апреля. Конфликт между семьями снизил градус. Как-то навредить людям не было цели. А вот испортить товар или задимпинговать его, подкупить поставщиков сырья и попросить увеличить на него цену, или вовсе подмять под себя ресурсную базу, что использовал Марк, это «пожалуйста». Враги уже знали, что для производства резины они закупали серу, поэтому в самом Ваабисе этого сделать уже не получалось. Пришлось организовывать поставки из Сарсона, городка на востоке рядом с горами. Груз нанимали охранять Роба и Чевиназака, пока те не были заняты добычей гуана. Недавно Марк решил освоить верховую езду, поэтому в Месаллу они добрались с ветерком. Бруно тоже имел скакуна. Вообще его финансовые дела шли в гору. Он то ли сужал, то ли входил в долю ко многим коммерсантам-голюдям и помогал им с бизнесом. Это немного настораживало Марка. Бруно хотел больше независимости, и тут ничего не поделаешь. К тому же все его подчиненные очень дружные ребята. Если нужно в складчину что-то сделать, то это делалось, и возмущающихся не было. Мини-коммунизм, короче. Его провели к трехэтажному зданию в форме бублика. Заседания решили провести на улице, и Марк удивился, что старейшины уже были снаружи и о чем-то переговаривались, стоя на лужайке. У каждого на лысой голове красовалась небольшая косичка, знак принадлежности к власти. У голюдей статус человека определялся по прическе. Раньше Бруно носил ракес символ старшего сына. Теперь вдоль черепа у него было три полоски волос высотой в пару сантиметров. Глава семьи. Собранный в центре макушки торчащий хвостик – распорядитель. Месала делилась на семь секторов, которыми и управляли назначенные старейшинами распорядители. Бруно был первым претендентом в своих владениях. «Осталось только дождаться, когда освободится место, и он станет самым молодым в этой должности». Шепот прекратился, и пять старейшин выстроились полукругом. Был еще какой-то народ, все они встали сбоку. Марк успел заметить пару торчащих хвостиков, но в основном там были главы семейств. Бруно тоже туда встал. О цели приезда ему не сказали — Да и сам Голюч был не в курсе, и видно, что для него это тоже оказалось сюрпризом. «Вы Кальгос спросил один из старейшин. Сморщенная кожа его рук удерживала на себе несколько круглых браслетов, как у африканских племен. «Да? В чем дело?» «Вам дадут слово. Пока просто отвечайте!» — сказал ему другой старейшина с сильно потрескавшимися губами. «Совет вызвал вас, чтобы сообщить важное решение», — начал первый голють. «Мы признаем ваши заслуги перед мисалой Помощь, оказанная обездоленным, была очень кстати». У Марка закрались плохие предчувствия. Обычно пилюлю подслащают вначале. «Да, вы провели хорошую работу по оздоровлению некоторых секторов», — вставил третий старейшина. Двое, пока еще не говоривших, утвердительно закивали. «Поэтому мы не будем вам предъявлять обвинения в убийстве Нанны Фолтс и выносим решение отлучить вас и всю вашу семью от появления в нашем районе». «Чего?» Марк стоял в шоке, не в силах понять, о чем вообще речь. «Любой контакт ГО-людей с вами или членами семьи Кнора-Нарика будет расцениваться как нарушение соглашения, и тогда мы открыто выдвинем обвинение в убийстве властям Ваабиса». «Кто эта ваша Фолдс? Как ее там?» Из толпы выкрикнул мужчина с хвостиком. «Ты даже не знаешь имени женщины, что зарезал? Ты малолетний мясник! Может, тебя и спасут твои связи, но берегись, и выродок!» Дамарка, Марка, кажется, стало доходить, что Нанна Фолц — это та неудачно прооперированная им женщина. Прошло столько времени, а обвинения выдвинули только сейчас. Тут что-то нечисто. «Попрошу не перебивать старейшин!» «Успокойтесь!» — пригрозил говорившему четвертый член совета с огромными седыми бровями. «Тишина!» — Гоман сошел на нет. «Вы услышали решение совета?» — пятый голюч с широко расставленными глазами обратился к нему. «Да, но я пытался спасти жизнь той женщины, а не убить!» — пытался возражать Марк. «Со мной были свидетели, что могут это подтвердить. Моя сестра, брат, два голюдя и целитель, что приехал позже». «Ваша семья не может выступать свидетелями!» «Даже так! Остаются еще три человека, то есть человек и два голюдя!» Под небольшой шумок поправил себя Марк. Приказали привести целителя, и через пять минут тот подошел к ним в центр лужайки. «Что за черт?» «Он что, все время тут был?» Представившись, Эскула продолжил. «В ночь на двадцать шестое Корвеля я приехал к месту происшествия. Увидел зарезанную Нанну Фолц и рядом лежащий нож. Целитель покопался во внутреннем кармане и достал скальпель. Вот этим орудием Гуркальгус и зарезал больную!» «Скажите!» Если бы он этого не сделал, то у Нанны Фолдс были шансы на выздоровление. Ведь обвиняемый утверждает, что спасал женщину. Я абсолютно в этом уверен, уважаемый совет. Целитель повернулся к нему и указал скальпелем. Это было безответственное решение. Молодой человек заигрался в спасителя и подумал, что распоряжаться чужими жизнями — его удел. При этом он нигде не обучался целительскому мастерству. Наша гильдия отрицает с ним какую-либо связь. У Марка было огромное желание активировать кристалл, висящий на поясе, и прополоскать этому лжецу рот водным потоком. Кроме того, нам сообщали, что он раздает вредоносные травы, якобы исцеляющие от мелких болезней. «Пока это шарлатанство не уносило жизни, мы закрывали глаза. Но сейчас случай серьезный, и я удивлен, что приговор такой мягкий». «Спасибо! Приведите следующих свидетелей!» Проходя мимо Марка, этот напыщенный урод помахал ему мединструментом и улыбнулся, говоря одними губами «спасибо». «Ничего». Молись не оказаться с этим ножичком в печени». Затем вызвали двух голюдей из эскорта Марка, и те тоже подтвердили его виновность. Марк в это время смотрел на Бруно. Тот отрицательно покачал головой. «Значит, всех подкупили. Неплохо». «Как видите, все свидетели против вас. Есть что-нибудь сказать?» Да. Я не виновен, а весь этот суд профанация. «Полегче! Прошу полегче!» Толпа загудела. «Вы и так в незавидном положении. Приговор вам ясен?» «Более чем», — сквозь зубы сказал Марк. «Нужно успокоиться и не злить этих падальщиков. Еще и суд из себя изображают. Кучка подкупленных клоунов». Его вывели из бублика. «Прости, это моя вина», — начал было Бруно. «Ничего, я понимаю. Очевидно, сумма, предложенная твоим ребятам, была слишком большой, чтобы отказываться». «Больше такого не повторится». «Да, и тебе запрещено с этого дня со мной контактировать. Слышал же?» «Я уже подумал над этим. Есть одно надежное место. Небольшой трактир моего друга из людей. Мы сможем общаться через него почтой». Бруно назвал адрес и условный сигнал, по которому хозяин поймет, что Марк свой человек. Будешь заказывать у него еду с собой, там же будет лежать корреспонденция, а свои письма передавай через его сына-мальчишку. Хорошо. Опять эти сраные шпионские игры. Ну, до скорого. Они пожали напоследок руки. И не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Всем уже давно не нравится, как управляют Мисалой. У тебя много союзников, Горг, ведь ты неравнодушен к моему народу». Эти слова немного помогли. Марк поблагодарил друга и направил лошадь в ремесленный квартал. «Мы еще поборемся. Война не проиграна». Сказать легче, чем сделать. В следующую неделю все их предприятия встали. Из-за этнических предпочтений у них работали сплошь одни голюди. Это была сильная сторона их торговой империи, и в то же время слабая, как оказалось. Ведь верность всех этих хороших ребят перекрыла решение горстки власти имущих коррупционеров. Когда Марк пересекался в купеческом районе с членами вражеской фракции, то ловил едва скрываемые ликующие улыбочки. Убытки, что он терпел, были колоссальными. Бэф в спешке набирал и обучал людей на все места. Однако то тут, то там вспыхивали демонстрации недовольства. Подкупленные рабочие устраивали стачки, хоть они и вовремя платили им жалования и предоставляли хорошие условия труда. Черима закрыл им кредит, боясь, что Марк с Бефальтом не расплатятся. Однако Оттазонов заверил их, что будет помогать до конца правда, повысил немного процент засуды, спасибо на том, что и вовсе не отказался от них. Семейству в Корона выделила некоторое количество свободных земель как представителю низшего дворянства. Процедура заняла много времени, и сейчас он планировал засеять поля еще большим количеством пшеницы. В общем, весь 57-й год пролетел в постоянной борьбе за существование. Марк не успевал ничего. Пришлось заниматься администрированием всех процессов, самому следить за исполнением всех решений. Их спасла подстраховка в виде сборов растений. Все свободные члены семьи участвовали в этом. Еще рабочих они наняли из близких знакомых из Альгуса. Однако этих денег хватало впритык поддерживать их уровень жизни и растущий монопол Марка. Уставая каждый день, он валился с ног, стоило только зайти домой. Их ставка на людей сыграла слишком злую шутку. Бруно докладывал ему каждую неделю о положении дел. Все члены семьи тоже чувствовали напряжение. Миг и вовсе раскис. Марк попросил Бруно проследить, где пропадает его старший брат. Оказалось, он чаще стал бывать у матери. Она сдавала отремонтированный Миком дом в наем, а сама жила в полуразвалившейся хибаре в Розалии. Странно, с учетом того, что и сын ее обеспечивал, она могла бы выбрать жилье поприличней. Проблема оказалась в алкоголизме и показной щедрости. Ее доили несколько, прилипался бутыльников, и это тешило нищенское чувство собственной важности. Короче, в трубу все улетало». Ситуация с финансами кардинально изменилась в конце августа. Как сообщил от Зонов, у странных спортеров выдался неурожайный год, и они закрыли поставки зерна в Рилган. Начался страшный голод. У Марка были смешанные чувства. Он ловил себя на мысли, что где-то в глубине души рад этому происшествию, ведь это все переворачивало с ног на голову. Зерновой фонд Тотта и Бифальта все это время пополнялся, а цены на хлеб уже грозили выйти из-под контроля. Они сидели на огромном денежном мешке, и все эти дрязги с дормутами, Майлзами и Пфельцами теперь казались несущественными. Ведь он просто выкупит обратно все. Пошел первый поток фалеров, и Марк уверил Микульпа, что тот скоро сможет заниматься любимым делом. Все налаживалось. Они с Бэфом тут же открыли филиалы их предприятий в западной части страны, где было больше всего городов и куда не дотягивались потные ручонки их конкурентов. Бэф все оставил на него и уехал в командировку. У Марка словно проснулось второе дыхание. Все невзгоды затыкались пачками, точнее мешочками денег. Были и другие перспективы. «Мы должны пожертвовать короне зерно!» Сказал ему как-то Отто. «Это хорошая мысль», — подумав, ответил Марк. «Так мы и о людях подумаем». «Да плевать мне на этих людей!» Пыхтя сигаретой, прервал его новоиспеченный аристократ. «Если надо, я им в глотки буду засовывать это зерно. Пусть давятся, вообще плевать на него. Ты не видишь перспектив, Гурк?» «Странный подход к благотворительности» но Марк, кажется, понимал, куда клонит Отто. После этого они снарядили огромный караван с зерном в столицу, оттуда оно было перераспределено по голодающим регионам. Так они спасли большое количество людей от голодной смерти. А к середине осени бифальта и Отто вызвал к себе лорд Гарсонарика и именем короны повысил их статусы на одну ступеньку. Теперь, к всеобщему неудовольствию их врагов, они стали семьей среднего купечества. А Отто, обливаясь слезами, принял титул среднего дворянина и кучу финансовых плюшек. Все это было бы хорошо, но старейшины Голюдей ни в какую не хотели менять своего решения. Более того, они объявили бойкот любым парламентерам Марка. «Вот упертые старики! И чего им не имется?» Финансовые потоки наладились, и скоро они просто задушат конкурентов. Их шавки из низшего купечества уже разбегались кто куда. Бифальд был очень воодушевлен открытием представительств в четырех новых городах. Аммонс, Курсень, Торм и Неллин теперь стали частью их торговой империи. Последний находился в непосредственной близости от трех портов – И это намекало на перспективы новых рынков сбыта, а также на возможность вести внешнюю торговлю с другими странами. Микуль лежал на спине сброшенной лошадью и смотрел в темное небо с красивой россыпью звезд. Осенняя трава скоро отживет свое. Плечо справа выталкивало кровь. Часть ее уже подсохла на боку и сжимала кожу тонкой корочкой. Он слабо дышал и чувствовал на себе многочисленные лапки насекомых — муравьев, мошек и комаров. Сам будто налился тяжелым духом усталости и ничего не хотел делать. Каждая конечность прибавила килограмма в двести. Рядом щипала траву та самая лошадь. Иногда она подносила теплую морду к его волосам и выдыхала ноздрями ночной воздух. Чуть дальше журчала речка с одинокой лягушкой, разбавляющей кваканьем тишину его последних минут. Жизнь медленно покидала тело, но Микульп уже не хотел бороться. Запах травы. Из-за крови он стал немного тяжелым. Подушечки пальцев похолодели. Он сжимал и разжимал их в надежде вернуть чувствительность. Все равно цепляется за жизнь. Его ведь не ранили в сердце, и он смог оторваться от преследователей. Жалко не дотянул до Ваабиса. Кругом расползалась темнота, становилось холодней. В надежде согреться, он создал небольшой шарик огня. Ха-ха, тот никак его не согревал, пока находился в режиме синтеза. Чтобы почувствовать тепло, он должен был что-то поджечь или использовать более сильное заклинание, что недоступно ему по мане. Миг закашлялся, и боль тут же напомнила о себе. Левая нога опухла. Вдалеке протяжно завыла собака.